Глава 7. В 8 утра я спустился в ресторан и развернул газету. Через полчаса, когда я читал об успехах нашей сборной по регби, лет 35 тому назад я сам был одним из лучших ее игроков. В холле появилась знакомая фигура. Мой брат Джерар со шляпой в руке твердым шагом направился прямо ко мне. Глядя на него, подумаешь — Вот человек, который точно знает, чего хочет, и как этого добиться. Тридцать лет ошибок, тщетных потуг и провалов ничуть его не изменили. Жерар, мой старший брат, младший Антуан погиб в девятнадцать лет, его расстреляли в Мон-Валерьене. Его энергичный и решительный вид был мне очень полезен на деловых встречах до тех пор, пока он не раскрывал рта. Примечание «Мон Валериен» — старинная крепость под Парижем, где в годы Второй мировой войны оккупанты расстреливали участников сопротивления и заложников. Конец примечания. Таких, как Жерар, можно сколько угодно увидеть на дорогах Франции, в шляпе за баранкой Ситруэна всегда в одиночку. Крепко скроенный, кряжестый, широкоплечий, в ладу с землей и с бутылочкой красного — Такому сам Бог велел заниматься, как предки сельским хозяйством. Но он завистью смотрел на мое продвижение по социальной лестнице, и в 50-е годы, когда начался экономический подъем и строительный бизнес стал приносить 100% чистой прибыли, он, очертя голову, ринулся в сектор дешевого жилья и за пять лет сколотил миллиардное состояние. Но в 1968 году... Когда Жерару уже светил Орден Почетного Легиона, он вдруг погорел. Его обвинили в том, что он давал взятки и подписывал фальшивые счета. Он выплатил 300 миллионов штрафа за сокрытие доходов и уклонение от налогов и получил полгода условно. Это страшно уязвило его и привело к инфаркту. Ведь он гордился безупречной репутацией и не мог стерпеть такого позора. «Мой брат действительно человек глубоко порядочный», Никакого парадокса тут нет, просто он заразился бациллой легкой наживы, ввязался в крупные дела, требовавшие все новых кредитов, а внушительные суммы, которыми ему приходилось ворочать, сами по себе давали иллюзию надежности. То было время бурного роста, когда процентов 30 пройдох, начинавших с откровенного воровства, превращались в честных бизнесменов, если достигали успеха. Скандалы же вспыхивали только в случае неудачи. Дела брата шли в гору так стремительно, что он возомнил себя гениальным дельцом, тогда как на самом деле его просто подхватила самая высокая во всей истории капитализма волна изобилия и быстрого обогащения. Я не хочу сказать, что Жерар Бездарь, Просто он не умеет выкручиваться и ловко жонглировать законами, отчетами, векселями и банковскими кредитами, постоянно рискуя пасть жертвой чьего-то финансового краха. Он презрел атовистические крестьянские заветы, вроде «тише едешь, дальше будешь, делай все своими руками, терпение и труд все перетрут», и окунулся в среду, где деньги гребут лопатой. Ставя свою подпись, под чем ни попадя он позабыл, в чем ее смысл, и поддался гипнозу больших цифр. После той истории я взял его в свою фирму, во-первых, из родственных чувств, а во-вторых, чтобы не зарываться, постоянно имея такой пример перед глазами. Он не делал ничего и вмешивался во Мой сын и сотрудники притворялись, что считаются с ним. Он получал оклад плюс процент из прибыли, а надо сказать, что расходов на содержание собственности у него было побольше, чем у меня — Ведь такие дорогие цацки, как имение на юге страны, несколько автомобилей и катер фирмы Крискрафт требуют постоянного ухода и бесконечных трат на то и на сё. Жерар подошёл ко мне вплотную, остановился и, не вынимая руки из кармана, заговорил строгим тоном старшего брата. «Жан-Пьер говорит, ты ликвидируешь фирму». «Продаю». «Немцам». «Да, кляндинсту. Чашечку кофе». Жерар сел. «Спасибо, нет. Ты выбрал самое неподходящее время». «Да, французы голосовали за Жескар де Стэна. Оказалось, что выбрали двойниками Терана. Надо было продавать дело года полтора назад. Голландцы предлагали мне три миллиарда и еще один на швейцарский счет». «Ты уже встречался с Кляндинстом?» «Только один раз». «Мне не хотелось расстраивать брата». Вот уже много лет я стараюсь щадить его хронически больное после краха самолюбия. Меня умиляет и в то же время раздражает манера Жерара каждым движением демонстрировать окружающим свою решительность и энергичность, которые на деле ни в чем не проявляются. Он просто раздувается, как индюк, что рано или поздно приведет к гипертонии. По требованию немцев мы урезали кредиты, а теперь, когда начался обвал, они рады стараться прибрать все к рукам. «Не совсем так. Что касается сокращения кредитов, это была необходимая мера. Все развивающиеся предприятия работали только на выплату процентов банкам». Жерар покрутил в руках шляпу. «А мне, разумеется, никто ничего не говорит, как будто я пустое место. Ты затеял чудовищно дорогую модернизацию, израсходовал кучу денег, набрал кредитов и не сумел предвидеть, что древесина подскочит в цене». И вот бумага опять подорожала на сорок процентов. Если бы ты меня послушал, завел свои собственные склады и запасся впрок. Да разве ты мне об этом говорил? Конечно. Только ты все пропустил мимо ушей. Тебе пришлось брать новые займы и выкупать векселяж под двадцать процентов. А теперь, когда вот-вот дела по-настоящему завертятся, ты все бросаешь? Я ничего не бросаю. Мне предложили выгодные условия, я продаю только и всего. А я тебе говорю, сейчас не время, все должно наладиться. У меня есть свои причины. Знаю я твои причины, Жерар вскочил, и весь Париж знает. Я отвечал спокойно, как когда-то, когда мне было четырнадцать, а ему восемнадцать. Хватит, Жерар, смени он. Я просто пытаюсь помешать тебе превратить себя в развалину. Что это значит? Мне стало забавно. В словах «пытаюсь помешать тебе превратить себя в развалину» было что-то лесное и даже обнадеживающее. Хотя если вдуматься, означали, что жизни за 60 лет упорных усилий превратить меня в развалину не удалось, и она нуждается в моей помощи. «Послушай меня, Жак, никто другой тебе этого не скажет». Я поднял руку. «Можешь не трудиться, я сам себе это твержу». Каждое утро пою про это в ванной изобритьем. Брат снова сел. «Конечно, я на четыре года старше тебя, но уже лет шесть, как почти ни на что не гожусь. Я промолчал. Известия о кончине внушают мне почтительную скорбь. Да, у меня тяжелый диабет, но все равно от этого никому не уйти. Я буду держать тебя в курсе». «Ну-ну, все шутишь. Обычная твоя манера увиливать от проблем». «Ты сам себя обманываешь там, где обман невозможен. Девчонка лет на тридцать тебя моложе, так? Подумай хорошенько, как-никак я твой брат». Я рассмеялся. «Извини, я просто вспомнил, что некоторые называют свой инструмент братишкой. Не спорю, рано или поздно мой братишка так же выйдет из строя, как твой, но пока что этого не случилось». И потом каждый человек имеет право распоряжаться своим имуществом по собственному разумению. Я не собираюсь тебя учить. Ты намного умнее образованнее меня. Все знаешь, все читал. Допустим, даже, что ты осознаешь свои возможности, сам все решаешь. Пусть так. Но есть немало умных, образованных людей, которые кончают с собой. Не милей чепуху. А твоя девушка, она ведь кажется порядочная. Какой же, позволь спросить, ты имеешь право морочить ей голову? Все говорят, она тебя безумно любит. Ты не считаешь, что это к чему-то тебя обязывает? А ты сознательно сбываешь ей товар, который через год-другой совершенно обесценится себя самого. Сам знаешь, твоя котировка падает, крах недалек. Это путь по наклонной плоскости, он необратим, поверь моему опыту. Я для женщины больше ничего не стою. Так что теперь изволь каждый раз платить ей... Иначе ты эксплуататор. Ну да, да, я говорю о себе, ты до этого еще не дошел. Во всяком случае, если мне приспичит поболоваться с девчонкой, она в накладе не останется. Я пожил на свете и понимаю, ночь любви чего-нибудь достоит. Да ты же как раз и есть эксплуататор. Ничего хорошего из этого не выйдет. Говорю тебе, если ты ее действительно любишь, то расстанься с ней. Ведь ты годишься девочке в отцы, тебе бы надо позаботиться о ней. Я восхищенно присвистнул. «Ну, братец, снимаю шляпу. На таких, как ты, зиждется новая Франция. Капитал, инвестиции, сбыт, прибыль. Ты тут как рыба в воде. Недаром наши смальчаки твердят, что Франция не боится никого и ничего, что и Америка, что конкуренция. Значит, я должен поговорить со своей любовницей и спросить, как она оценивает перспективность своего бизнеса в плане ежедневных или еженедельных доходов. Жерар встал. «Давай, давай, кривляйся. У меня чувства юмора нет, ты мне сто раз говорил. Юмор — это что-то новое в нашем семействе. Но я все выскажу тебе прямо, без всяких церемоний, потому что для меня ликвидация фирмы — дело слишком серьезное. Ты сунешь мне сто кусков и иди, мол, гуляй что я могу сейчас сделать на эти деньги? Тридцать лет назад, когда ты вернулся из Америки, ты первым во Франции оценил, как важна упаковка, и сделал на это крупную ставку. Твоя упаковочная бумага была первой и лучшей на отечественном рынке. А сегодня ты сам и вся твоя продукция — упаковочная бумага и ничего больше. А внутри-то ничего, пустота. И весь твой хваленный юмор — пустышка в красивой обертке. Он повернулся и зашагал к выходу. Мы часто недооцениваем своих близких. Брат проявил необыкновенную прозорливость. После его ухода я с минуту старался ни о чем не думать и глубоко дышать. Полезно иной раз обратиться к простым радостям жизни. Потом раскрыл фигаро, и мой взгляд упал на кулинарную рубрику. Медальоны из телятины с лесными грибами. Время приготовления — 20 минут плюс 6 часов маринования. Ингредиенты. Телячье филе 600 грамм, сок двух лимонов, 6 столовых ложек сливок, 500 грамм шампиньонов, молотый перец, соль, крекер или ржаной хлеб, мелко нарубленная зелень, очистить телятину от жира и жил, нарезать тоненькими ломтиками и отбить. В стеклянную посуду выложить первый слой мяса, посыпать резанными шампиньонами. Добавить соль и перец, полить с лимонным соком. Также выложить второе и все последующие слои мяса и грибов. Смазать сливками и поставить на 6 часов в холодильник. Перед подачей на стол разложить на крекеры или на кусочки ржаного хлеба и посыпать зеленью. Я почувствовал себя готовым к употреблению.